Глава 18. Сцепив пальцы за головой, я в отчаянии откинулась на спинку дивана. Проклятие. Этот Маска так же неуловим, как снежный человек. Я вновь застучала по клавиатуре ноутбука и прокрутила страницу вниз. Увы, на экране появились те же немногочисленные сведения. Маска возник из ниоткуда и стал новой восходящей звездой. О нем самом никто ничего толком не знал, за исключением того факта, что он австралиец. В соцсетях не нашлось даже нормальной фотографии, лишь однотипное изображение высокой фигуры, лицо которой скрыто мешковатым темным капюшоном и черной маскарадной маской. Я взяла кружку с чаем и сделала глоток. Парня можно только поздравить. Одному богу известно, как в наши дни ему удается сохранять анонимность. Похоже, у него чертовски хорошая команда пиарщиков и менеджеров. Я просмотрела несколько фанатских форумов. Высказывались самые разные предположения, начиная с того, что он сын какого-то графа, бунтующий против своей аристократической семьи, и заканчивая тем, что за ним стоит не один человек, а целая группа недовольных музыкантов, желающих поквитаться со звукозаписывающей компанией. Вспомнив утренний разговор с Аликом, я зашла на YouTube и ввела в поисковую строку «музыкант Маска». Появилась вереница изображений, из которых, на меня из-под маски, пристально смотрели темно карие глаза. Я кликнула на одну из песен под названием "Deliverance", и коттедж наполнили проникновенные звуки электрогитары. Поначалу неторопливая мелодия внезапно сменилась более быстрой. Затем поверх музыки зазвучал глубокий, хрипловатый голос. Я откинулась на спинку, вслушиваясь в щемящей интонации вокала. Алик был прав, у парня определенно есть талант. Когда песня подошла к концу, я вновь жадно подалась к экрану и наугад выбрала другой трек под названием «All Shadows». На сей раз заиграла более нежная композиция, посвященная снам. Нужно признать, Маска — очень самобытный музыкант. Вечернее небо за окном гостиной затянуло угольными пятнами облаков, а я возобновила бесплодные попытки найти дополнительную информацию о Маске. «Алик вроде упоминал, что он купил уединенный старый коттедж у водопада Гален. Я подумала о наших суровых зимах, когда все вокруг сковывает снегом и льдом, а извилистые тропинки и дороги в районе озера Лох-Харрис становятся непроходимыми. Если Алик прав, и Маска действительно забрался в такую глушь, значит, его не слишком беспокоит возможность оказаться отрезанным от мира в непогоду». Дальнейшие поиски выдали череду похожих статей о том, как песни маски постепенно завоевывают чарты. Другие восторженно сообщали о количестве прослушиваний в социальных сетях. Так, погодите-ка. Мои пальцы замерли над короткой заметкой в независимом музыкальном журнале, где говорилось следующее. «Мы располагаем только отрывочными сведениями, и у нас нет возможности подтвердить информацию. Однако ходят слухи, что неуловимый автор-исполнитель Маска подыскивает дом в районе Стратлевин, Лох Харрис в Шотландии». У меня округлились глаза. «Значит, люди не зря болтают?» Я с нетерпением продолжила чтение. Как и во всем, что касается нашего загадочного музыканта, мы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть этот слух у его менеджера-буканьера, с которым в очередной раз не удалось связаться. Я взяла со стола кружку и постучала по ней ногтями. Что мне мешает обратиться к Маске с просьбой выступить на моей концертной площадке? В конце концов, даже если это окажется пустой тратой времени, я ничего не теряю». Я вновь уставилась на экран ноутбука, откуда на меня с вызовом смотрели темные глаза. Подумать только, какой удачей стало бы для Лох Харриса выступление артиста вроде него. И хотя уговорить непубличного музыканта предстать перед зрителями будет практически невозможно, я отбросила сомнения. Попытка не пытка. Алекс с ребятами с утра пораньше приступит к работе в Эллинге. Если заручиться поддержкой его дочери Хизер, вероятно, шансы найти маску вырастут. Судя по всему, она его самая горячая поклонница. Затем мои мысли вновь обратились к Вере. Наверняка можно что-то сделать, чтобы она увидела, как упрямо и глупо себя ведет по отношению к Грегу. Чувствуя покалывание в кончиках пальцев, я вернулась к ноутбуку и поискала веб-сайт комиссии по лесному хозяйству Лох-Харриса. Открылась утопающая в зелени страничка с изображениями обсаженных деревьями дорожек и лесных тропинок на заднем фоне. Я зашла в раздел «О нас» и напечатала «Грег Макбрайт». Почти сразу же на экране возникло симпатичное, улыбающееся лицо Грега. Судя по информации на сайте, офис, где работали Грег и еще два человека, располагался в бревенчатом домике на окраине Лох-Харриса. Остальная команда была рассредоточена между Финтоном и Нортспи, чуть более крупным городом в нескольких милях от нас. Я оторвала желтый листок для заметок и записала адрес, решив, что отправлюсь туда завтра же, после того как загляну в Эллинг. Следующее утро выдалось ослепительно ярким, словно лето в приливе щедрости решило искупать нас в потоках солнечных лучей. Приняв душ и наскоро проглотив тарелку хлопьев, я вышла из дома. Хорошо бы перехватить Алика пораньше, прежде чем он устанет и начнет ворчать. Затем нанесу визит Грегу Макбрайду. Если его не окажется на месте, оставлю сообщение и буду ждать, когда он перезвонит. Пускай наша с Маком история закончилась в духе греческой трагедии, Веру не обязательно ждет то же самое. Нельзя, чтобы она упустила свой шанс на счастье, даже не попытавшись. У меня в голове теснились противоречивые идеи. Что, если слегка подтолкнуть их с Грегом отношения в правильное русло? «Не вмешиваться», — уверяла я себя. «Просто немного... вмешаться? Черт. Казалось бы, после неудачного опыта с маком мне в пору поставить крест на делах сердечных. Однако удрученный вид и безнадежные нотки в голосе подруги побудили меня действовать. Возможно, я лезу не в свое дело, и все-таки лучше так, чем сидеть, сложа руки и смотреть на ее страдания. Промчавшись мимо папиного дома, я включила радио, чтобы немного отвлечься. В голове гудело от адреналина. Я не ощущала такого душевного подъема с тех пор, как на меня минометным снарядом обрушилось известие о смерти мака. Проселочная дорога змеилась вверх по крутым лесистым склонам холмов. Преодолевая повороты и неровности, я постаралась отбросить лишние мысли. Вскоре передо мной ослепительным зеркалом раскинулось озеро. Я свернула к лодочному сараю, оставила машину на туристической площадке для пикников и зашагала по траве. Тут и там под ногами, словно маленькие солнышки, выглядывали ромашки, на ветвях сверкали капельки ночной влаги. Я с наслаждением вдохнула пряный аромат влажного подлеска. Из Эллинга долетали приглушенные голоса. Когда деревья расступились, стук молотков стал отчетливее. Слева был припаркован фургон Алика. Задние дверцы распахнуты настежь, на кузове красуется название его фирмы «Древко». Где-то внутри потрескивало радио. Взбежав по ступенькам крыльца, я на миг залюбовалась видом. Такое никогда не надоест. А затем просунула голову в дверь. «Привет, Алек! Пришлось возвысить голос, перекрикивая стук молотков и звуки диска, доносящиеся из радиоприемника. «Как работа? Кипит?» Алек, сидевший на корточках возле одного из плинтусов, поднялся. «Доброе утро, Лейла! Раненько ты сегодня!» Я улыбнулась двум его помощникам молодым ребятам, которые рылись в огромном железном ящике для инструментов. То же самое можно сказать и о вас. Я сделала шаг вперед. «Послушай, ты не мог бы дать мне номер телефона, Хизер?» Алик кивнул блестящий лысиной. «Конечно». После секундного колебания я все таки решила сообщить, зачем он мне понадобился. «Хочу расспросить Хизер насчет этого музыканта, Маски». Алик, который уже доставал мобильник из комбинезона, слегка нахмурился. «Неужели?» «Да, собираюсь написать о нем статью для одного журнала. А Хизер, похоже, от него без ума». Щёки обдала горячей волной стыда. Надеюсь, Алекс не заметил. Однако я не могла назвать настоящую причину. Узнай кто-либо, что я планирую уговорить Маску выступить здесь на вечере открытия, новость разлетится по Лох-Харрису быстрее, чем эпидемия сезонного гриппа. Алекс мерил меня пристальным взглядом. «И то правда. Девчонка совсем голову потеряла». Не хочу строить из себя викторианского папашу, но если бы она вложила в занятие хотя бы половину той энергии, с которой пускает слюни над музыкой этого парня. Я подняла руку. Обещаю не слишком ее отвлекать. Если хочешь, могу поговорить с ней насчет учебы. Было бы здорово. Алик улыбнулся и продиктовал номер. Сдается мне, она охотнее послушает тебя, чем старого хрыча вроде своего отца. Я рассмеялась. Ты не старый хрыч. Алика мои слова, похоже, не убедили. После расставания мы с Пэм поделили роли хорошего и плохого полицейского. Угадай, какая досталась мне. А я несколько мгновений постояла, наблюдая, как трое мужчин управляются с отбеленными досками. В воздухе витал насыщенный уютный запах щепы. Внезапное осознание масштабов всей затеи ударило меня под дых. Обведя взглядом пустой эллинг, половицы, пластиковый прилавок, окна с видом на озеро — Я направилась к выходу и сошла по ступенькам крыльца, пытаясь собраться с мыслями. У меня все получится. Просто минутная слабость. Слушая тихое бормотание воды, я глубоко вдохнула и поискала место с хорошим приемом сигнала, чтобы позвонить Хизер. Вскоре в трубке послышался заинтересованный девичий голос, и после короткого обмена любезностями я объяснила, зачем звоню. От ее восторженного визга у меня едва не лопнула барабанная перепонка. Оставив позади грохот, бряканье и стук молотков, перемежающиеся треском портативного радио, я направилась прочь от Эллинга к офису комиссии по лесному хозяйству Лох-Харриса на другой стороне озера. Не знаю, что именно я намеревалась сказать Грегу. Если, конечно, он вообще работал в то утро. Вдруг у него выходной, и я съезжу впустую. Тогда через одного из коллег передам ему записку, где назову себя и попрошу мне перезвонить. По дороге я лихорадочно подыскивала в уме какое-нибудь связанное и правдоподобное объяснение насчет веры. Нужно убедить Грега, что он ей действительно нравится. Просто она привыкла все контролировать, и между нами говоря, тем упорнее избегает серьезных отношений с Грегом, чем сильнее ее к нему влечет. Пожалуй, звучит убедительно и недалеко от истины. За окнами по-прежнему светило солнце, и по пути к домику-офису я любовалась пейзажем. Вскоре на извилистой ленте дороги показался деревянный знак с зелеными буквами «Комиссия по лесному хозяйству Лох-Харриса» и указателем влево. Я включила поворотник и подождала, пока проедет трактор, а затем свернула на темную гравийную дорогу. Густые кроны деревьев по обе стороны напоминали склоненные в разговоре головы сплетников. Наконец гравий вывел меня на просторную стоянку, усыпанную корой. В воздух полнился шорохом подлеска. Я припарковалась рядом с четырьмя другими машинами и взяла сумку с пассажирского сиденья. Бревенчатый офис представлял собой крепкое, потемневшее от времени строение и немного смахивал на коттедж из Гензеля и Гретель. Не хватало только двери из леденца и марципановой крыши. На пробковой доске у входа я заметила объявление о ландшафтном планировании и обследовании деревьев, а также расписание смотрителей парка. Тут же лежал щетинистый коричневый коврик и стояла серебристая подставка для зонтов. За главной дверью обнаружилась еще одна, стеклянная. Внутри меня улыбкой встретил крупный пожилой мужчина в кожаном жилете. Стол, за которым он сидел, был завален бумагами, два других пустовали. В помещении царила уютная атмосфера. На стенах красовались черно-белые снимки с изображением пейзажей, а на темном деревянном полу парой ярких ковриков из мешковины. «Привет. Чем могу помочь?» Я спросила, работает ли сегодня Грег МакБрайт, и к моему облегчению получила утвердительный ответ. «Недавно вышел. Поговорить с нашим оленеводом. Вернется через несколько минут». Я представилась и сказала, что хотела бы перекинуться с ним парой слов. Здоровяк кивнул. «Обождите секунду, я сообщу ему, что вы здесь». Он взял со стола большую рацию и заговорил в нее. Раздалось шипение и потрескивание, а затем нерешительный ответ Грега. «Ладно, скоро буду». «Обещаю, что не задержу его надолго. Не хватало еще доставить Грегу неприятности на работе». Мужчина, на бейджике которого значилось Колин Эгнию, одарил меня легкой улыбкой. «На этот счет не волнуйся, великого вождя не будет до обеда». Он кивнул на большой дубовый стол в углу. «Вон там его королевство». Я засмеялась, по-прежнему не представляя, что скажу Грегу при встрече. Он, конечно, сочтет меня назойливой, но гораздо хуже, если я не попытаюсь помочь им с Верой во всем разобраться. На моем месте Вера первая вмешалась бы и не стала бы спрашивать. Наконец, внутренняя стеклянная дверь скрипнула, и появился Грег. Я сглотнула. Через секунду в его карих глазах вспыхнуло узнавание. «Привет». Колин подхватил чашку свежесваренного кофе со стопки бумаг на своем столе. «Оставлю вас ненадолго, ребята!» Склонив лысеющую голову, он вышел и закрыл за собой дверь. «Если речь о вере, ты зря теряешь время», — выпалил Грег. Я крепче стиснула ремень сумки на плече. «Почему?» Она сама недвусмысленно дала это понять. Я изобразила улыбку. «Что бы Вера ни сказала, не бери в голову, ты ей очень нравишься». Грег закатил глаза к деревянному потолку. Странный у нее способ это демонстрировать. Он подошел ко второму из маленьких столов, на котором стояла их с Сэмом фотография в массивной серебряной рамке. Вера не хочет связываться с отцом одиночкой. Кивнув на снимок, он с унылым видом опустился в черное вращающееся кресло. Нет, дело не в этом. Понимаешь, до сих пор Вера испытывала серьезные проблемы с обязательствами. Грег жестом предложил мне занять стул напротив. Судя по его озадаченному виду, я выразилась недостаточно ясно. Вот почему Вера ведет себя немного странно. Ты ей действительно нравишься, и она беспокоится, вдруг между вами что-то пойдет не так и пострадает Сэм. По-моему, она просто ищет оправдание. Грег потёр чисто выбритый подбородок. «Нет», — заверила я. «После того, как вы перестали видеться, Вера сама не своя. Мои пальцы потянулись к браслету. «Совсем сникла с тех пор, как вы порвали». Грег посмотрел на меня через стол. «Я ничего не рвал, Лейла. Это целиком ее инициатива». Он покачал белокурой головой. Прядь волос упала ему на лоб. «Думаю, лучше оставить все как есть». «Она ведь тебе тоже очень нравится». Грег сжал челюсти. «Мы с Сэмом одна команда». «Вера это знает». Я встала и Панура направилась к двери, сопровождаемая скрипом деревянных половиц. Как насчет последней попытки? Может, тебе стоит прямо сказать вере, что не только ты готов дать ей шанс. Грег нахмурился. Что ты имеешь в виду? Я кивнула на фотографию, где они с Сэмом жизнерадостно улыбались. Вы одна команда, помнишь? Я мгновение помедлила в дверном проеме: Спасибо, что уделил мне время.